Глава д е с я т к о л е я и рытвины». Эпиграф. «И действительно, ремень был так плотно связан узлами, что было невозможно ни рассчитать, ни разглядеть, где начинается и где кончается сплетение». Квинт Курц и Руф. Примечание. Перевод Морозова и Миронова. Конец примечания. Пятница, 9 февраля 1761 года. растянувшись на земле он сквозь полуприкрытые веки наблюдал как на рзавеющем горизонте вставало солнце после бешеной скачки по ландам он привязал коня к обломкам брошенной на берегу лодки наполовину занесенным песком а сам лег рядом примечание ланды песчаные равнины конец примечания шуршание п е с ч и н о к у с ы п и л о его внезапно привычный шум стих и он догадался что океан впервые прекратил свое нескончаемое движение Задохнувшись от страха, он вскочил, открыл глаза и, ослепленный ярким светом, тотчас закрыл их. Холодный ветер пронизал его до костей, и он насквозь промерзший нырнул в постель. Накануне, после тяжелого дня, заполненного неожиданными испытаниями, он рухнул на кровать и, не успев раздеться, сразу погрузился в беспробудный сон. Он не закрыл, как обычно, ставни, и сейчас лучи зимнего солнца нашли дорогу к его лицу. Осторожно потянувшись, вытягивая, подобно зверю, руки и прогибая спину, он с радостью отметил, что не чувствует боли. Ночной сон прогнал боль, уступившую место тяжести и одеревенелости. Таким застывшим и неповоротливым чувствует себя наутро всадник, долго не садившийся в седло, а потом сразу отмахавший верхом несколько десятков лье. Привычно, сделав глубокий вдох и выдох, он изгнал из себя ночные страхи, и приготовился к очередным свершениям. Но чтобы окончательно взбодриться, ему совершенно необходимо принять ванну, иначе он весь день будет чувствовать себя грязным и разбитым. Поразмыслив, как бы ему осуществить это желание, он принял решение воспользоваться подручными средствами. У Катрины где-то стояла большая деревянная лохань, где она замачивала белье. Он вполне может взять ее, а развести огонь в плите и нагреть воды труда не составит. Радуясь найденному решению, он встал и подошел к окну. На улице занимался сухой морозный день. По белоснежному покрывалу, укутавшему сад, в разные стороны тянулись цепочки птичьих и кошачьих следов. На крышах соседних домов голубыми искрами сверкал снег. Стараясь ничего не забыть, он разложил на кровати свои скромные пожитки, крошечную гравюру с изображением святой Анны Книги по юриспруденции, включая четыре тома большого полицейского словаря Беломара, и з д а н н ы е в 1716 году экземпляр парижских достопримечательностей, согрена старшего, свод парижского обычного права, старый часослов, принадлежавший некогда канонику Лефлоку, королевский альманах за 1760 год, два тома мыслей о религии и морали, написанных отцом Бурдалу из общества Иисуса, а также роман «Хромой бес», своего з е м л я к а л е с а ж а уроженца Сарзо. Эту книгу, как и Дон Кихот Сервантес, он читал и перечитывал на протяжении всего детства. Сломанный веер, подаренный ему Изабеллой, и охотничья Дага, врученные его крестным маркизом в тот день, когда он впервые прикончил вепря, вновь пробудили у него горестные воспоминания. Он до сих пор ощущал на себе недружелюбные взгляды охотников, возмущенных тем, что честь п Перерезать горло кабану предоставили н а й д е н о ш у м а л ь ч и ш к и без рода и племени. Все его вещи уместились в кожаном чемодане с медными гвоздиками, приобретенном по случаю у перекупщика. Одежду он еще вчера убрал в специальный чехол. Куда направиться? Где можно найти приличное, но не слишком дорогое жилье? Можно, конечно, попросить временного пристанища у Бурдо, но, зная, что инспектор с женой и тремя детьми, Ютился в крохотной квартирке, Николя посчитал недостойным прибегнуть к помощи своего заместителя. Дабы не попасть в ложное положение и не омрачить установившиеся между ними дружеские отношения, которые он ценил очень высоко, он отверг этот вариант. Отец Григуар с радостью оказал бы ему гостеприимство, но настоятель вполне может ему отказать, тем более что образ жизни Николя... диктуемый характером его работы, вряд ли совместим с четким распорядком дня, принятым в монастыре. Можно, конечно, рассказать о своей беде с Артину, но, зная, как начальник не любит заниматься подобного рода проблемами, Николя не хотел лишний раз увидеть на его лице столь хорошо знакомую ему усмешку. Он должен сам найти выход. Неожиданно он вспомнил о давнем предложении своего учителя, господина Дену Блекура. Бывший прокурор парламента, вдовец без детей, сразу догадался, с каким холодным равнодушием Лорден относился к Николя и не раз предлагал молодому человеку перебраться к нему и разделить с ним его эпикурейское одиночество. Но Блекур п р и л ь щ а л его очаровательной комнаткой, где все равно никто не живет. Тогда Николя отклонил его предложение, ибо свое пребывание в доме на улице б л а н м а н т о рассматривал как служебное задание хотя начальник полиции никогда не говорил ему об этом прямо. Регулярные вопросы с о р т и н а о разных мелочах домашней жизни Лордена подтверждали правильность его выводов. Сейчас же, когда он вспомнил о комнатке н о б л и к у р а она показалась ему неспосланной самим п р о в е д е н и е м Он успел искренне привязаться к почтенному магистрату, всегда доброжелательному и остроумному. Приняв решение, Николя отправился заниматься своим туалетом. В доме не слышалось ни шороха. Скорее всего, Луиза Ларден еще не вернулась. Не рискуя спускаться по темной лестнице, Николя зажег свечу. Сыщицкое чутье, успевшее стать его второй натурой, заставило его внимательно осмотреть ступени лестницы и пол в коридоре. Но ни следов грязи, ни снега он не заметил. Очевидно, со вчерашнего вечера в дом никто не заходил. Прежде чем приступить к купанию, он зашел в кухню разжечь плиту. Он знал, где у Катрины лежали необходимые для этого веточки и угольки. Но едва он вошел в кухню, как в нос ему ударил сладковатый тошнотворный запах. Наверное, крыса сожрала отравленную приманку, которую кухарка регулярно раскладывала по углам, и подохла где-нибудь под столом или за шкафом. Заглянув во все щели, но так и не найдя источника запаха, он решил не обращать на него внимания. Довольно быстро он развел огонь, а когда пламя разгорелось, Взял котел, наполнил его водой, поставил на плиту и стал ждать, пока вода закипит. Лохань, как и прежде, хранилась в погребе, рядом с бочонками с вином, горшочками с жиром и запасами сала и о к р о к о в И сала, и окорока Катрина держала в холщовых мешках и всегда ревниво следила, чтобы никто не покушался на них без ее ведома. Ход в погреб был оформлен в виде стрельчатой арки. н и к у л я открыл дверь и увидел ведущую вниз каменную лестницу — Дом Лордена возводили на старом фундаменте. Когда на месте прежней постройки вырос новый дом, в фундаменте вырыли подвал. И снова от едкого запаха у н и к у л я перехватило дыхание. Держа свечу высоко над головой, он спустился вниз. На одном из крюков, предназначенных для мясных туш, висела бесформенная масса, завернутая в темную джутовую ткань. Под ней растеклась лужа, кровь уже успела свернуться — Стараясь не вдыхать гнилосные испарения, исходившие из лужи, Николя с бьющимся сердцем подтянул к себе мешок. Он был почти уверен в результатах своего открытия. Мешок упал на пол, и из него вывалилась половина кабаней туши. Интересно, звери подвесили здесь после того, как Катрина покинула дом, или еще раньше? Он знал, что дичь надо выдержать, и помнил, как в раннем детстве натыкался на кишевшие червями птичьи головы, о т р е з а н н ы е от водоплавающей дичи, которую маркиз в изобилии присылал канонику, большому охотнику да ее терпкого мяса. Подождав, когда клюв начнет легко отделяться от головы, Жозефина приступала к приготовлению птицы. Но он никогда не видел, чтобы дичь выдерживали так долго, что она начинала гнить. На полу виднелось множество следов. Внимание Николя привлекли следы, ведущие к деревянной стойке с бутылками. Их он рассмотрел особенно внимательно. Взяв лохань, он выбрался из з л о в о н н о г о подвала и направился в кухню, где уже закипала вода. Раздевшись, он краем глаза взглянул в сверкающий бок медной кастрюли, часто служивший ему зеркалом, и передернулся. Смотреть на себя было страшно. Давно небритая щетина, тело в синяках и ссадинах. Однако, сняв повязки, он увидел, что раны на голове и на боку затянулись. Аптекарь в самом деле сотворил чудо. Вылив в чан кипяток... Он обнаружил, что холодной воды больше нет. Дрожа от холода, он выскочил во двор, наполнил котелок чистым снегом и с его помощью остудил воду, добавив в нее заодно немного поташа, который Катрина использовала для стирки. Примечание. Поташ — вещество, использовавшееся для стирки вместо мыла. Конец примечания. Затем он залез в лохань и принялся поливать себя ковшиком. От горячей воды он расслабился, его охватило блаженное истомо, и он с наслаждением подставлял тело под обжигающие струи. Опекун-каноник не раз упрекал его за пристрастие к горячим ваннам, которые он именовал вредными новомодными штучками. Он язвительно замечал, что поддерживать в чистоте надо прежде всего душу, а не чистоту тела Господь простит. Гигиена вкупе с философами и энциклопедией выступали предметами вечных споров между опекуном и крестным отцом. Примечание. Энциклопедия, издававшаяся д е д р о и Деламбером. Конец примечания. Каноник твердил, что во имя требований благопристойности человеку должно прятать свое тело от самого себя. Лучше лишний раз не касаться собственного тела, достаточно мыть лицо и руки. Единственные его части, постоянно выставленные на всеобщее обозрение, а Господь и без того увидит все, что ему надо. Для поддержания же себя в чистоте следует часто менять белье. Эти дружеские перепалки чрезвычайно забавляли маркиза. Как подобает истинному вольтерьянцу, он со смехом напоминал канонику об ароматах, исходящих от немытых и заросших волосами монахов. По мысли маркиза, служителей Господа следовало бы вместо чистилища помещать в ванны с мылом. Находясь в армии, маркиз в полной мере оценил пользу процедур, вкупе именуемых новым словом «гигиена». Он утверждал, что только благодаря привычке к мытью ему удалось избежать заражения во время эпидемии, поэтому он привил Николя свою систему гигиены. В коллеже иезуитов в ванне молодой человек страдал от невозможности каждый день совершать водные процедуры, ибо они стали для него почти такой же насущной потребностью, как еда и сон. Выбравшись из Лохани, он насухо вытерся. Ему показалось, что прежний Николя остался в грязной воде, А из чана вылез совершенно новый человек. От горячей воды подсохшие корки на месте бывших ран размокли, и он решил пожертвовать старой рубашкой, чтобы нащипать корпии перевязать бок и голову. Он вспомнил, что в буфете Катрина хранила целебные мази и медицинский уксус. Покопавшись в ящичках, он действительно нашел маленькую бутылочку римской жидкости, завернутую в инструкцию по ее применению. Промыв раны, он заново перевязал их, побрился и оделся во все чистое. Есть он не стал, тошнотворный запах отбивал даже мысли о еде. Убрав за собой и поставив утварь на место, он поднялся в мансарду, еще раз проверил, не забыл ли он чего-нибудь, вышел из комнаты и закрыл за собой дверь. Теперь хорошо бы найти экипаж, чтобы перевезти вещи. Конечно, можно оставить их перед дверью, а самому отправиться на поиски свободного возницы — Но в этом случае он рискует по возвращении не найти багажа. Захлопнуть дверь тоже нельзя, ибо еще раз войти в дом он не сможет, новых ключей у него нет. Он вспомнил про вчерашнюю тень. Выйдя на крыльцо, он устремил взор в сторону церкви б л а н м а н т о Агент находился на прежнем месте. От холода он притопывал ногами и шумно хлопал себя руками по бокам. Никуля знаком подозвал его. Повертевшись на месте, агент посмотрел сначала направо, затем налево. И только потом потрусил через заснеженную улицу. Узнав в нем одного из тех субъектов, чьими услугами пользуются в полиции шатле, Николя попросил его отправиться на улицу в е д ю т а м п л ь и п р и в е с т и ему экипаж. А тем временем он покараулит. Агент подтвердил, что Луиза Лорден отсутствует со вчерашнего дня. Вскоре подъехал Фиакр. Агент, выполнив возложенное на него поручение, вернулся на свой пост. Николя погрузил вещи и назвал кучеру адрес учителя. Но Блекур проживал на улице Монмартр, в том месте, где улица неожиданно убегала в сторону и снова возвращалась, образуя что-то вроде полуострова, получившего название мыс с е н т е с т а ж ибо напротив располагалась одноименная церковь. Магистрат жил в собственном шестиэтажном доме, верхние этажи которого он сдавал жильцам, оставив себе только благородные второй и третий. На первом этаже находилась булочные и комнаты-прислуги, где разместились д о м о п р а в и т е л ь н и ц ы Ноблекура Марион и волокей по имени Пуатвен, чей возраст приближался к возрасту хозяина. По дороге Николя вспомнил, что хорошо было бы забрать одежду, брошенную в пределе церкви Сент-Истаж, если, конечно, ее уже не подобрали нищие, часто забредавшие под своды храма. Экипаж бесшумно ехал по заснеженной улице, колокольчики, прицепленные к сбрую лошади, весело звенели, Город осторожно высвобождался из объятий туманов и свинцовых туч, не отпускавших его вот уже несколько дней. Проезжая мимо рынка, ф и а к р замедлил ход, с трудом пробираясь через густую толпу. Наконец, обогнув мыс с е н т е с т а ж кучер въехал на улицу Монмартр. Николя с удовольствием взирал на высокий дом бывшего прокурора парламента. Кособокий, пузатый, он прочно упирался в парижскую почву. С годами стены его раздались и изогнулись, словно борта затонувшего галеона. Кривые линии балконов, обрамленных коваными решетками, словно губы гигантской статуи, улыбались загадочно и добродушно. н и к у л я приободрился, он успел полюбить этот дом. Рассчитавшись с возницей, он вошел в ворота. Из булочной доносился запах горячего хлеба. Оставив вещи под навесом, он поднялся на второй этаж и постучал в дверь. Открыла старушка Марион. Она узнала Николя, и ее морщинистое лицо просияло от радости. «Ах, господин Николя, как я рад а вас видеть! Еще вчера господин жаловался, что вы нас совсем забросили. Вы же знаете, как он вас любит». «Здравствуй, Марион. Я бы непременно пришел раньше, если б мог». Маленький спаниель, серый шарик, покрытый волнистой шерстью, выскочил, словно выпущенный из ружья пуля и радостно взвизгивая, заскакал вокруг Николя. «Смотрите, как Сириус вам радуется!» — воскликнула Марион. Он прекрасно помнит всех своих друзей и друзей господина. Я всегда говорю, нам есть чему поучиться у собак. Откуда-то из дальних комнат раздался голос Набликура. Хозяин интересовался, кто пришел. Ну вот, господина уже не терпится. Сейчас он, как обычно, пьет шоколад у себя в спальне. Я провожу вас, он будет очень рад. В спальне господину д о н а б л и к у р а служила светлая красивая комната, оклеенная бледно-зелеными обоями с золотистым рисунком. Два больших венецианских окна открывались на балкон, нависавший над улицей Монмартр. Хозяин дома не раз рассказывал своему ученику, с каким удовольствием он по утрам, надев цветастый персидский халат и красную квадратную шапочку, устраивается на балконе с чашечкой горячего шоколада и придается размышлениям. С раннего утра и до позднего вечера на улице, быстро заполнявшейся народом, случались сотни разнообразных происшествий. Расслабившись под действием горячего экзотического напитка, Наблекур погружался в приятнейшее состояние истомы, близкое к абсолютному блаженству, и обычно вскоре засыпал. Побегав от Николя к хозяину и обратно, Сириус, наконец, прыгнул на колени к магистрату, устроился там и затих. — Аллилуйя! Наконец-то к нам вернулись и солнце, и Николя! — воскликнул почтенный старец. — Садитесь, дитя мое! Марион, живо стул и вторую чашку! — «Быстро принесите нам еще горячего шоколада и тех свежих булочек, которыми снабжает нас мой жилец-булочник». Из-под шапочки выглядывало радостное круглощекое лицо с удивительно светлыми глазами. На правом крыле мясистого красноватого носа сидела большая бородавка. Николя, еще не забывший, чему его учили на уроках истории, сравнивал ее с бородавкой цицерона. Отвислые щеки, покрытые красной сеточкой прожилок, обрамляли чувственные уста гурмана, выступавшие продолжением некогда резко очерченного подбородка, терявшегося сегодня в тройной складке плоти. — Видите, я верен своим привычкам, и новых вряд ли приобрету, — продолжал Нубликур. — Возраст неумолимо подбирается ко мне, и я готов его встретить без удивления и лишних волнений. В скором времени я вообще перестану подниматься с кресла. Закажу себе трон попрочнее, с подушечками, столиком и, пожалуй, даже с колесиками. Останется только проделать дырку в сиденье, и тогда я буду жить в нем. В тот год, когда зима отличалась особой суровостью, маршальша Люксембург приказала поднять к себе в гостиную ее портшес. Она пряталась в нем от сквозняков. Я перестану двигаться, и однажды призрак Марион, ибо она, прошу заметить, гораздо старше меня, найдет мой труп, упавший носом в чашку с шоколадом, Николя прекрасно знал, что его друг и учитель любят подзадоривать собеседника, дабы вызвать его возмущенные протесты. Если собеседник не поддавался на провокацию, н а б л и к у р продолжал в том же духе, пока, наконец, гость не принимался убеждать магистрата, что он все еще бодр и молод. «Мне кажется, сударь, вы чувствуете приближение очередного приступа подагры», — ответил Николя. «Но, полагаю, вашей чашке ничто не грозит». Вы подражаете своему другу Вольтеру, вашему ровеснику, ну или почти ровеснику, вот уже четверть века ежегодно изрекающему, что еще немного, и объединенная армия недугов сведет его в могилу, и Европе будет некому выражать свое восхищение, а его друзьям оказывать знаки внимания. Люди вашей закалки обычно доживают лет до ста. д е р з н у добавить, вы необходимы вашим молодым друзьям. Если вас не будет, кто сможет дать им правильный совет? Вы принадлежите к тем немногим людям, кончина которых становится невосполнимой утратой. Сирюз громким лаем выразил свое одобрение, а н о б л и к у р восхищенно зааплодировал. Согласен, сударь, и даже не стану возражать. Вы научились разбираться в людях и нашли свое место в этом мире. Всегда наступает день, когда ученик одерживает победу над учителем. Однако, Николя, простите старого болтуна, «И объясните, куда вы столь внезапно исчезли?» Пухлой рукой он принялся почесывать спаниеля, и тот, разомлев, перевернулся на спинку и, раскинув лапы, выставил розовое брюхо. «Сударь, смерть моего опекуна призвала меня в Британь. Отдав ему последний долг, я вернулся в Париж и немедленно очутился в гуще не самых приятных событий. Для вас, конечно, не секрет исчезновения комиссара Лордена. Так вот, господин Досортин поручил вести это дело мне». Сострадание, отразившееся на добродушной физиономии бывшего прокурора, когда он услышал об утрате, понесенной Николя, мгновенно исчезло, уступив место изумлению, соперничавшему с недоверчивостью. Широко раскрытыми от удивления глазами, он смотрел на ученика, столь стремительно продвинувшегося по служебной лестнице. — Вот так новость! — отчетливо проговаривая каждое слово, произнес он — полномочный представитель с о р т и н а Это известие заслуживает гораздо большего внимания, нежели исчезновения Лордена. Разумеется, комиссар был моим другом, но я предпочитал держаться от него на расстоянии. В последний раз мы виделись с ним на прошлой неделе. Появление Марион прервало его рассуждения. Энергичная служанка поставила на ломберный столик еще одну серебряную кастрюльку с шоколадом, чашку с блюдцем у руанского фарфора, тарелку со знаменитыми булочками и вазочку с вареньем. — Я вижу, Николя, вы пользуетесь здесь успехом. — Меня, к примеру, никогда не угощают вареньем. — Он еще жалуется, — воскликнул Марион. — Получите свое варенье, когда станете помогать мне чистить ягоды, как в прошлом сентябре мне помогал господин Николя. К тому же вы едите слишком много сладкого. Продолжая ворчать, Марион разлила по чашкам обжигающий напиток. Светло-коричневая жидкость пенилась и благоухала шоколадом и корицей. Сириус, помню, что Николя всегда щедро делился с ним вкусными кусочками — Живо перепрыгнул к нему на колени. При имени Лардена ищейка, в полглаза дремавшая в душе н и к у л я мгновенно пробудилась, и едва Марион вышла из комнаты, молодой человек принялся расспрашивать прокурора о его приятеле. — Вы говорите, что видели л о р д е н а на прошлой неделе. — В какой день это было? — В прошлый четверг. — Значит, вы один из последних, кто видел его живым. — Разговаривали мы недолго. Энергичный, как всегда, он был чрезвычайно мрачен, мрачнее обычного. Вы же знаете, из-за своего скрытного и мстительного характера он фактически не имел друзей. Нас сближали профессиональные интересы. Полицейским он был отличным. Когда мы расставались в прошлый четверг, он настолько разволновался, что я даже пожалел его. «А когда вы в последний раз видели госпожу Ларден?» Лицо Набликура приняло такое выражение, словно он воскресил в памяти очаровательное в и д е н и я к р а с а в и ц у Луизу? У меня давно не было возможности засвидетельствовать ей свое почтение. Лакомый кусочек, хотя ей скоро сравняется тридцать, но такие юные уже не для меня. Впрочем, для нее возраст не имеет значения. Молоденький корнишончик или перезрелый огурец — все сгодится». лишь бы трапеза сопровождалась звоном полноценной монеты, и он так энергично подмигнул, что шапочка, подскочив, съехала ему на лоб. Почтенный магистрат сделал глоток шоколада, вытер губы, разломил булочку, положил половинки на стол, а потом, вздохнув, наклонился к Николя и в полголоса произнес, «Если в реке есть карась, на него всегда найдется щука. Я не настолько отошел от дел, чтобы не быть в курсе слухов, что ходят о Лордене». и не настолько наивен, чтобы не понять, почему с о р т и н вопреки всякой логике, поселил вас в доме этой адской парочки. Он умолк. По застывшему лицу Николя невозможно было догадаться, как он оценивал поступок начальника полиции. — Полагаю, госпожа л а р д е н и вам делала авансы. Сообразив, о чем речь, Николя покраснел. — Хм, хм, усмехнулся Наблекор. — Значит, я прав? — Примите мое сочувствие, сударь. Впрочем, меня это не касается... Несчастье давно витало над этим домом. Не спрашивайте меня, почему, я это чувствовал, и этого достаточно. Я видел, как л а р д е н все чаще сходил с праведного пути, как в нем просыпалась тайная страсть к пороку, ради которого люди готовы пожертвовать всем. Все жаждут золота и женского тела. Общество стремится к безграничному наслаждению. Если бы появилась возможность проникать сквозь стены, дабы незамеченно входить в потаенные пристанища порока, Мы бы увидели, как вдали от любопытных глаз процветает самый отвратительный разврат, находит выход с а м о й р а з н у з д а н н о й страсти. Старый скептик и эпикуреец, я гляжу на своих современников и принимаюсь клеймить их нравы, точно так же, как в прошлом клеймил преступление. Выпрямившись, он печальным взором уставился на стол, переводя взор с булочек на варенье и обратно. Пробудившийся с е р ю з дрожа от вожделения, наблюдал за действиями хозяина. Убедившись, что Марион поблизости нет, но Блекур схватил половинку булочки, щедро намазал ее вареньем и, запихнув в рот, мгновенно проглотил, совершив при этом единственное движение челюстями. «Вы правы», — произнес Николя. «Мое присутствие тяготило супругов. Теперь же, как вы понимаете, с какими бы нежелательными для огласки фактами мне не пришлось столкнуться, я, о т в е ч а ю за ведение дела об исчезновении комиссара л а р д е н а Не могу оставаться в доме, где, возможно, мне придется выступать в роли судьи, в то время как положение жильца побуждает меня исключительных признательностей хозяева. Он презирал богатство, неуклонно соблюдал справедливость и не ведал страха. Примечание Тацет. История книга 4 Глава 5 Перевод Кнабе. Конец примечания. Удовлетворенно процитировал магистрат. В самом деле вам нельзя больше оставаться на улице Блан-Монто. Сегодня утром я покинул дом лорденов и прибыл к вам просить совета, п о л а г а ю что... Дорогой Николя, я полностью разделяю высокое мнение с о р т и н а о ваших качествах и полученном вами воспитании. Я уже предлагал вам переехать ко мне. Будьте моим гостем и не благодарите меня, ибо, приглашаю вас, я доставляю радость прежде всего самому себе». — Марион! Марион! — он хлопнул в ладоши и разбудил с и р у с а Песик спрыгнул с колен волчком, повертелся по комнате и умчался в дом на поиске дома правительницы. — с у д а р ы не знаю, как вас отблагодарить за вашу доброту. — Полно, полно. — Лучше послушайте, каковы порядки в этом доме. — У меня здесь филиал Телемского аббатства, где, как известно, превыше всего почитали свободу и независимость. В ваше распоряжение поступает комната на третьем этаже. Все стены третьего этажа заставлены книжными шкафами, н у полагаю, книги вас не испугают. Я собрал неплохую библиотеку, и новинки влезают уже с трудом. У вас будет отдельный вход. К вам в комнату ведет черная лестница, которая начинается на половине прислуги. Прислуживать вам станут Марион и Пуатвен. Когда пожелаете, или когда у вас появится возможность, вы будете обедать и ужинать вместе со мной. По собственному опыту я знаю, сколь беспокойна и непредсказуема ваша служба». Поэтому я надеюсь, что этот дом станет вашей тихой гаванью. Где ваши вещи? Внизу, сударь. Поверьте, я сделаю все, чтобы недолго обременять вас своим присутствием. Я немедленно начну искать... Довольно, сударь. Не сердите меня. Черт возьми, я тут н е б л а г о д а р н ы й еще заселиться не успел, а уже собирается удирать. Я требую полнейшего повиновения, сударь. Ваше дело — спокойно исполнять свои обязанности и не перечить мне. Предшествуемая Сириусом появилась Марион... Собака тяжело дышала, ей пришлось б е г а т ь за дому правительницей на кухню. «Марион, отныне Николя живет у нас в доме. Подготовьте голубую спальню. Велите п о о т в е н у отнести туда багаж нашего друга. Да, не забудьте, что в воскресенье я даю обед, а перед обедом мы насладимся музыкой. Нас будет пятеро. Николя со своими друзьями, отцом Грегуаром из монастыря Кармелитов и молодым семинаристом господином Пеньео, которого Николя представил мне на концерте духовной музыки, а также господин Бальбастер, органист из Нотр-Дан. Примечание. Клод Бенин ь Бальбастер, 1724-1799 годы, французский органист и композитор. Конец примечания. Я дам вам приглашение, вы сами отдадите их друзьям. А об обеде позаботится Марион. Надеюсь, краснеть мне не придется. Больших гурманов, чем священники и музыканты, найти трудно. ну, разве что поискать среди магистратов. Аккуратно сложив руки, Марион слушала с видимым удовольствием. Едва хозяин завершил свою речь, как она быстро, насколько позволяли ее старые ноги, выскочила из комнаты и побежала сообщить радостную новость по Отвену. н и к у л я пришел в восторг от своей новой комнаты. а л ь к о в где стояла небольшая кровать, с обеих сторон окружали книжные шкафы, врезанные в толщу стен и снизу доверху забитые книгами. Книги стояли вокруг подобно молчаливым стражам. Ребенком он много времени проводил в обществе книг, сначала на чердаке дома в Геранде, а потом в библиотеке Маркиза в р а н р е В окружении старых верных друзей Никуля сразу почувствовал себя в безопасности. Достаточно раскрыть любой из томов, как где-то вдалеке зазвучит бодоражащая душу музыка, каждый раз разная. Секретер со шкафчиком цилиндрической формы, кресло, туалетный столик и небольшой камин дополняли обстановку комнаты, оклеенной голубыми обоями в цветочек. Никогда е щ е Николя не жил в таких роскошных апартаментах. Не сравнить с мансардой на улице Бланманто. После удачного завершения своего визита на улицу Монмартр, Николя в компании выглянувшего из-за туч солнышка добрался до Шатле. Задержавшись у входа, он внимательно оглядел п р и л е г а в ш и е к замку улицы в надежде увидеть Сартирноса. Но прозорливого агента нигде не было. Из чего молодой человек сделал вывод, что поиски его пока не увенчались успехом. Николя этому не удивился. Задание, полученное с о р т и р н о с о м требовало особой осторожности. Выполняя опасные поручения, осведомители нередко рисковали жизнью, и никто не упрекал их за то, что в целях безопасности они затягивали расследование. Особенно тщательно приходилось готовиться агентам, которых засылали в мрачное логово преступного мира Парижа. Прибыв на рабочее место в прекрасном расположении духа, Николя сразу спросил у главного тюремщика, в какую камеру инспектор Бурдо поместил Симагюса. Ему ответили, что господин инспектор Бурдо всю ночь провел в камере вместе с узником, записанным под именем господин Десси. Кажется, он все еще там. Камера платная, со всеми возможными удобствами и правом заказывать еду в соседнем трактире. Николя восхитился предусмотрительностью своего помощника. Узнав Николя, сторож немедленно отпер дверь темницы, и н и к у л я чуть не задохнулся, захлестнутый волной густого спертого воздуха, состоявшего из запахов соломы, сонного человеческого тела и крепкого табака, подавлявшего все прочие ароматы. Похоже, Семагюс и Бурдо весь вечер предавались табакокурению, оба слыли заядлыми курильщиками. Инспектор, видимо, только что проснулся, о чем... Свидетельствовали помятый редингот, отсутствие галстука и растрепавшиеся сидеющие волосы. Симагюс еще спал, растянувшись на соломенном тифике и надвинув на лицо треуголку. Куриные кости, два стакана и три пустые бутылки, украшавшие стол, доказывали, что трагические события в о ж е р а р е не лишили приятеля аппетита. «Вряд ли предполагаемый убийца вел бы себя столь беспечно», — подумал Николя. «Но тут же поправился». Беспечное поведение вполне могло свидетельствовать о жестокосердии и хладнокровии записного убийцы. Собственные противоречивые суждения навели его на мысль о том, что каждая вещь имеет свою оборотную сторону. Но с у ж д е н и е об этой вещи мы выносим в зависимости от цели, которую преследуем. Далее он подумал о субъективности показаний свидетелей, подверженных смене настроений и необдуманным порывам. Глядя на спящегося м а г ю с а н и к у л я понял, что хочет поговорить с подозреваемым наедине, и попросил Бурдо пойти и привести себя в порядок, дабы вернуться в полной форме. Тщетно пытаясь скрыть свое разочарование, инспектор Бурдо неохотно подчинился. У Николя имелись веские основания допросить узника без свидетелей. Умолчав о кое-каких вчерашних приключениях, а также о ночи, проведенной у Сатин, Ему не хотелось быть уличенным в неискренности. Оправдываясь перед самим собой, он напомнил о необходимости сохранить доверенную ему тайну. Но себя обмануть ему не удалось. н и к у л я отважился сразу разбудить Симагюса. Он стеснялся прерывать отдых человека, которому по-прежнему питал искреннюю симпатию, несмотря на нависшие над ним подозрения в убийстве. Пока он раздумывал, Симагюс пробудился и, отбросив шляпу, потянулся, стряхивая и себя остатки сна. Узнав Николя, страх, отражавшийся у него на лице, мгновенно исчез. «Вино господина Бурдо обладает гораздо более сильным наркотическим и снотворным действием, чем настойка опия», — зевая, проговорил он. «Господи, надо же так проспать!» ь о т чего у вас такое серьезное лицо, мой дорогой Николя?» Семагис встал и, взяв стул, уселся на него верхом. Полагаю, это вы распорядились поместить меня в приличную камеру? Примите мою искреннюю благодарность. Непонятно, чего в его голосе прозвучало больше, признательности или иронии. Принимаю. И не менее и с к р е н н о с усмешкой ответил Николя. Тем более, что вы действительно имели все шансы провести ночь в одном из дивных помещений, носящих название «Варварский край» и «Цепи». Впрочем, вас могли также запереть в камере именуемый «Конец блаженства». и з в е с т н ы й своими рептилиями и вонью, или во рву, каменном мешке в форме опрокинутого конуса, где, согнувшись в три погибели и стоя по щиколотку в воде, вы бы имели достаточно времени поразмыслить о тех неудобствах, которые приходится терпеть вашим друзьям из-за того, что вы им не доверяете. Примечание. Автор приводит название самых печально знаменитых казематов в шатле. В 1670 году Людовик XIV постановил, что пребывание в камерах тюрьмы-шатле не должно причинять вреда здоровью узников, но только в 1780 году Людовик XVI приказал закрыть эти камеры. Конец примечания. О, это камень в мой огород. А значит, тот, кто его бросил, даст мне надлежащее разъяснение. Николя сел на другой стул. «Мне хотелось бы поговорить с вами без свидетелей», — промолвил он. «Это неофициальный допрос. До него дело, возможно, еще и дойдет. Пока мне бы хотелось поговорить начистоту о некоторых вещах. И, пожалуйста, не усматривайте в моих словах ни хитрости, ни стремлений запугать вас. Наверное, я сам виноват в том, что вы считаете меня излишне наивным, но сейчас речь не об этом. Хотя бреши в крепостной стене заделаны, и вы немало этому способствовали». Семагюс слушал, но на лице его не отражалось никаких эмоций. «Вы ни разу не были со мной до конца откровенны. Начиная с нашей встречи в Мертвецкой, вы всегда отделывались улыбками, двусмысленными фразами и болтовней о пустяках. Поэтому придется начать все сначала. Вы заявили мне, что уехали из заведения п у л е т а в три часа утра. Такая точность для человека, возвращавшегося с пирушки, еще тогда удивила меня». Поэтому я заподозрил вас в убийстве Лордена. — Именно. Тем более, что вы сами уже второй раз напоминаете о предполагаемом убийстве комиссара. Следовательно, вы сознательно утаили от меня правду. Далее, вы сказали мне, что всего раз уступили очарованию Луизе л а р д е н однако свидетели утверждают, что ваша связь с женой друга продолжалась долгое время и, быть может, продолжается до сих пор. наконец Николя вытащил из к а р м а н а в рака чистый лист и сделал вид, что зачитывает признание. «Заявляю, что получила Луидор за то, чтобы подтвердить и сказать, что вышеозначенный незнакомец оставался со мной до трех часов утра и велел ни под каким видом не сознаваться, что он ушел раньше. Когда меня спросили, я сказала и повторила, что означенный незнакомец вышел через потайную дверь, ведущую в сад. Дабы его никто не увидел...» Ибо через эту дверь обычно убегают игроки, когда в дом неожиданно врывается полиция. Так вот, на вопрос, когда вы ушли из веселого дома? Означенная девица ответила, спустя четверть часа после полуночи. Девицу зовут Сатин. Вряд ли стоит спрашивать, знаете ли вы ее. Николя, вы задаете вопросы и сами же на них отвечаете. И как протокол, который вы мне сейчас зачитали, может быть связан с убийством доктора Декарта? Вы правы, эту связь надо доказать. Я же всего лишь пытаюсь убедить вас в том, что любой судья, не имеющий чести знать вас, немедленно усомнится в правдивости ваших показаний и до выяснения обстоятельств исчезновения комиссара л а р д е н а станет держать вас в камере. И представьте себе, что этот же судья обнаружит, что вы, ко всему прочему, замешаны в деле об убийстве человека, с которым по всеобщему признанию ваши отношения являлись далеко не безоблачными. Соедините вместе все факты, как реальные, так и домысленные, и сами догадайтесь, какие будут сделаны выводы. И оцените, как вам повезло, что вы имеете дело со мной. Ибо я, во-первых, искренне вам симпатизирую, а во-вторых, имею право не п р и д а в а т ь гласности ход расследования обоих дел. А самое главное, я очень надеюсь, что вы действительно не имеете отношения ни к одной из разыгравшихся трагедий, Так что, принимая во внимание мои возможности, подумайте и решите, не пора ли честно рассказать мне все, что вам известно об обоих убийствах. Проникновенная речь н и к у л я сопровождавшаяся в особо важных, по его мнению, местах ритмичным стуком ладони по не слишком чистой столешнице, заставила Семагюса задуматься. В течение долгой паузы хирург, встав со стула, сосредоточенно обошел камеру, вернулся на прежнее место, сел. и, вздохнув, приступил к рассказу. «Дорогой Николя, в а ш е п р е д л о ж е н и е равно как и чувства, побудившие вас его сделать, глубоко растрогали меня. Честно говоря, я не думал, что следователь окажется моим другом. Прошу прощения, но ваше возвышение столь внезапно, что, несмотря на мое к вам уважение, в сложившихся обстоятельствах я был далек от уверенности в ваших способностях. Поэтому я прошу вас снисходительно отнестись к прошлым моим уловкам, И начнем все с чистого листа. Я готов ответить на все ваши вопросы, но предупреждаю, факты не всегда указывают на истину. Я в этом уверен, ибо точно знаю, что ни в чем не виноват. Друг мой, именно такой ответ я и хотел от вас услышать. Поэтому прежде всего я попрошу вас подробно рассказать мне, на каких условиях Декарт пригласил вас на встречу позавчера вечером. Бурдо уже доложил мне кое-какие подробности, обнаруженные при осмотре т е л о Декарта. п о ж и в а в губами, Семагюс начал. Ну, около девяти часов в дверь позвонили. Ава ждет известия о Сен-Луи, поэтому она немедленно бросилась открывать. На пороге лежало письмо, свернутое вчетверо и запечатанное специальной обладкой. Не зная, что с ним делать, она отнесла его мне. Я распечатал письмо, покопавшись за обшлагом левого рукава. Семагюс извлек оттуда маленькую записку — и протянул ее Николя. — Адреса нет, — задумчиво произнес молодой человек. — И на обладке никаких опознавательных знаков. Посмотрим. Приходите сегодня вечером домой. Буду ждать вас от половины пятого до пяти. Гийом Декарт. Листок отрезан. Он был таким с самого начала, когда Ава вручила его мне. Но Декарт всегда был экономным, если не сказать скупым. — А а в ы могла отрезать кусочек от письма? — Нет, она не умеет читать, а потом присмотритесь хорошенько. Сгибы совпадают, включая следы от обладки. — Верно. — О чем вы подумали, прочитав эту записку? — Полагаю, почерк Декарта вы видели не впервые. — Вы угадали. Когда мы пребывали во вполне сносных отношениях, он присылал мне больных, которых считал недостойными своего искусства, поэтому я прекрасно знаю его почерк. Честно говоря, лаконизм его письма заинтриговал меня. Однако человек он был более чем странный, поэтому я воспринял приглашение как есть, ну, то есть как просьба о встрече. Я голову себе сломал, пытаясь понять, о чем он хочет со мной поговорить. Вы присутствовали при нашей последней встрече и, уверен, помните, чем она закончилась. В глубине души я не надеялся на примирение. Вы сказали Бурдо, что только серьезные причины, касающиеся вашей профессии... могли оправдать подобного рода приглашение. Разумеется, я бы не удивился, если бы он в о з н а м е р и л с я сообщить мне, что сделал представление, дабы мне запретили заниматься медициной, на том основании, что я всего лишь корабельный лекарь. Подобные провокации приводили его в прекрасное расположение духа. Почему вы прибыли в о ж е р а р раньше условленного часа? Я быстро вернул книгу о тропических растениях в ботанический сад, и у меня образовалось свободное время. и я направился к Декарту. Мне казалось, что если я приеду немного раньше, он не сочтет это за преступление. Когда вы увидели труп Декарта, вас ничего не поразило? Я был вне себя, так как быстро сообразил, что попал в ловушку. И на меня непременно пойдет подозрение в убийстве. Убедившись, что он мертв, я заметил Лансет. Он напомнил мне нашу с ним дискуссию о кровопускании. Как видите, даже орудие преступления должно свидетельствовать против меня. Больше ничего интересного я не увидел, но не забывайте, у меня был только агарок свечи, так что видел я не дальше собственного носа. н и к у л я выдержал паузу, Симагюс обхватил голову руками. — Друг мой, — произнес молодой человек, — детали, известные пока только мне, говорят о том, что вы сказали правду. А теперь мне придется вновь задать вам те вопросы, отвечая на которые вы, не побоюсь этих слов, всегда лгали. В котором часу вы покинули заведение п а л е т а в прошлую пятницу? Вы задаете мне вопрос, уже зная ответ. Я хочу услышать ответ от вас, из ваших собственных уст, ибо пока я не могу объяснить, почему, когда я задал вам этот вопрос в первый раз, вы сказали мне неправду. Зачем эта комедия с девицей? — Николя, вы вынуждаете меня признаться в том, что я хотел бы скрыть, чтобы не компрометировать третье лицо, с которым вы по-прежнему поддерживаете отношения. Симагюс уставился на Николя. — Теперь мне понятно, почему господин Дессартин доверил это дело вам. Вы мыслите и делаете выводы на шаг вперед. Вы станете грозным противником даже для самых изощренных преступников. Отложим комплименты, Симагюс. — Лучше объясните мне, почему в ту ночь, когда разъяренный л а р д е н покинул к о р о н о в н о г о дельфина, вы отправились к его жене? — Откуда вы знали, что он не пойдет домой? — Вы заставляете меня вдаваться в унизительные подробности, Николя. Между мной и Луизой существовал уговор. Если путь свободен, она ставит у себя на окно свечу. А зная л а р д е н а можно было держать пари, что в разгневном состоянии он отправится шататься по кабакам и вернется только на рассвете. Поэтому я ничем не рисковал. В котором часу вы покинули дом на улице Бланманто? В шесть утра. Едва не столкнулся с Катриной. С тех пор вы встречались с госпожой л а р д е н Нет, ни разу. Вы знали, что Декарт — ее любовник. Вы сами мне об этом сказали. Вас это не смущало? Вы ж е с т о к и Николя. Страсть находит оправдание даже тем поступкам, которых не одобряет мораль». Вы сказали мне, что Катрина знала о связи госпожи Лорден с Декартом. Как вы думаете, могла она рассказать об этом Мари Лорден? Не то слово. Обо всем, что могло очернить Луизу, Катрина немедленно докладывала Мари. Девушка ненавидела мачеху. Несмотря на свой возраст и скромный вид, у нее неукротимый характер. Она обожала отца. И тот отвечал ей взаимностью. Николя задумался... «Неужели кроткая Мария?» Он вновь вспомнил о следах в доме Декарта, сопавших с отпечатками башмаков девушки, н а й д е н н ы е у нее в комнате. «Семагюс, как вы могли влюбиться в Луизу л а р д е н «Не пытайтесь это понять, не советую. Ничего не может быть хуже, чем испытывать презрение к той, кого любишь. Николя, у вас есть и з в е с т и я о Сен-Луи?» «Нет, и я не хочу внушать вам напрасные надежды». Опустив голову, опечаленный Симагюс отвернулся к стене. «Друг мой», — начал Николя после паузы, — «у меня будут к вам еще вопросы. Ради вашей безопасности и для пользы дела я обязан задержать вас. Разумеется, я постараюсь как можно быстрее разгадать окружившие нас загадки, но у меня нет никакой уверенности в прочности местных замков. Как известно, в шатле может войти каждый, кому не лень». Я прикажу припроводить вас в Бастилию. Поверьте, так будет лучше, ибо речь идет о вашей жизни. В здешних же камерах мышьяк образуется буквально из воздуха, а среди заключенных внезапно начинаются эпидемии самоубийств. Расследование таких случаев ни к чему не приводит, дело закрывают, а жертвы отправляются на кладбище. Сейчас же в обоих делах замешаны люди, з н а к о м с т в а с которыми представляется крайне опасным. Мне ничего не остается, как подчиниться вам. Вот и прекрасно. Советую вам не терять надежды. Работайте над вашим сочинением. Я распоряжусь, чтобы вам ни в чем не отказывали. Напишите мне список необходимых вещей. Вы исчезнете для окружающих. Зато жизнь ваша будет в безопасности. Доверьтесь мне. Симагюс смиренно кивнул. Попрощавшись, Никуля тщательно запер камеру и отправился на поиски инспектора Бурдо. Он отыскал его в дежурном помещении. Инспектор сидел за столом перед чашкой дымящегося супа, принесенного папашей Мари. н и к у л я почувствовал себя виноватым за то, что столь резко отстранил инспектора от допроса Симагюса, но Бурдо не оставил ему времени для угрызений совести, протянув ему два конверта. На одном, запечатанном красным воском с вытесненным на нем гербом, в котором он узнал герб Сартина, на золотом поле лазурная лента, а на ней три серебряные сардинки — Примечание. Недавно получивший дворянский титул графа Дальби, Антуан Габриэль де с о р т и н изобразил на своем гербе рыбок, которыми некогда торговал один из его предков и которые напоминали о происхождении его фамилии. Конец примечания. Адрес Николя был написан уверенно и размашисто. Другое, написанное бисерным почерком, заставило его сердце учащенно забиться Он тотчас просчитал в уме, сколько прошло дней с их последней встречи с и з а б е л о й Плюс прибавляем неделю, п о н а д о б и в ш у ю с я королевской почте, чтобы добраться от Геранды до Парижа. Письмо, скорее всего, отправили в субботу, в полдень, либо в понедельник. Он спрятал его во внутренний карман, чтобы на досуге прочесть без помех, и распечатал послание начальника полиции. с о р т и н сообщал Николя, что в связи с тем, что король сопровождает госпожу де Помпадур в ее замок в Шуази, Еженедельная воскресная аудиенция, которую Его Величество давал Сартину в Версале, откладывалась. А посему у начальника появилось дополнительное время для выяснения известных обстоятельств и решения соответствующего вопроса. Пока Николя читал письмо, Бурдо успел прийти в обычное для него благостное расположение духа, он не имел привычки долго обижаться. Не говоря ни слова, Николя протянул инспектору последнюю записку Декарта, и пока тот... Изучал ее, развернул послание Изабеллы. — Каково ваше мнение, Бурдо? — спросил он. — Полагаю, сударь, этот клочок бумаги вполне может быть частью письма, от которого потом отрезали кусок для каких-то нужд. Вижу, наши мысли совпадают. Остается узнать причины и автора данного сочинения. Поздравляю вас, вы блестяще справились с задачей, вставшей перед вами в Божираде. Я видел Рабуина. Он здорово помог мне, так же, как и ваш человек с улицы б л а н м а н т о Похоже, все обиды окончательно отошли в прошлое, и Бурдо порозовел от удовольствия. Когда его сменили, он пришел ко мне и обо всем доложил, — произнес инспектор. Он видел, как жена Лордена вышла из дома в девять часов. Это невозможно, — воскликнул Николя. Он сам сказал мне, что ночью он никого не видел, — И в дом никто не входил. А если она вышла утром, то получается, он все же заснул, что, впрочем, вполне простительно при таком холоде. Тут что-то не так. Мой человек уверяет меня, что он не спал. У меня есть основания верить ему. Я часто прибегал к его услугам, и никогда у меня не возникало никаких нареканий. Каждая тайна имеет свое объяснение. Будем искать. Удвойте наблюдение за домом Лордена. возможно надо установить слежку за женой комиссара как на ваш взгляд я взял на себя смелость отдать такой приказ сегодня утром да вы просто умница бурдо да уж умница от которого скрывают самое главное никуля слишком рано обрадовался и теперь кусал губы поняв свою оплошность он только учился разбираться в людях наконец найдя зацепку способную помочь ему выкрутиться он расхохотался господин бурдо Вы не умница, вы глупец. Неужели вы не поняли, что такой человек, как Симагюс, не станет ничего говорить на допросе в вашем присутствии, то есть в присутствии равного себе по возрасту? Я думал, вы поняли, что дело вовсе не в вас. Чтобы доказать вам это, я сейчас скажу, на чем мы остановились. Симагюс нас обманул. На самом деле он ушел из коронованного дельфина четверть первого и отправился на улицу Блан-Монтона с в и д а н и е с женой Лордена, где пробыл до шести часов. Что касается убийства в о ж е р а д е мне кажется, он тут ни при чем. Полагаю, Рабуин доложил вам, что пока вы обыскивали дом, в нем все время кто-то прятался. Потом этот кто-то обшарил дом снизу доверху, перевернув все вверх дном. — Надеюсь, мой дорогой Бурдо, эти сведения исцелят раны, нанесенные вашему самолюбию. Бурдо покачал головой. — Если уж зашел разговор о Рабуине и других агентах, — начал он. Я, с у д р ь обязан отдать вам смету, где, начиная с понедельника, указаны все понесенные расходы и выплаченные вознаграждения, касающиеся расследования обоих дел. Как видите, выданных мне денег не хватило, и я добавил собственные. Здесь вы найдете подробный отчет обо всех операциях и их стоимость. Обычно такую смету подписывал господин д о с о р т и н потом ее отдавали начальнику департамента, тот проверял ее и отсылал казначею, дабы тот оплатил ее. Но это долгая процедура». Срочное расследование и оплачивается срочно. Господин д е с о р т и н снабдил меня средствами, иначе мне бы не потянуть такие расходы. Николя в растерянности уставился на протянутую бурдо бумагу. В левом углу стояла печать, подтверждающая одобрение означенных расходов, а справа от него тянулись колонки цифр, где указывалось все вплоть до стоимости дня работы служащего полиции и городского стражника, а также итоговой суммы. Список чрезвычайных расходов, совершенных инспектором полиции Бурдо и его агентами, а также суммы, ушедшие на оплату карет и фиакров, на которых полицейские передвигались во время расследования, получился длинным. Подробно была обрисована деятельность осведомителей, проставлены г о н о р а р Сансона и двух медиков из Шатле, отдельной графой указаны расходы на поездку на Монфокон и в в ы ж е р а р Суммы, затраченные на оплату камер для старухи Эмилии и Семагюса, общая сумма составила 85 ливров. И Николя решил оплатить ее из денег, данных ему с Артином. Но, подсчитав наличность, обнаружил, что оставшихся у него луидоров недостаточно. Тогда он разделил их и половину протянул Бурдо. «Вот задаток, и я постараюсь поскорее выплатить остальное. Давайте расписку». Бурдо нацарапал несколько слов на обороте сметы, Я дам вам записку к Сартину, где изложу последние события, попрошу у него еще денег и письмо с печатью, чтобы надежно упрятать нашего Симагюса в Бастилию. Вы возьмете надежную охрану и отвезете его туда. Я не боюсь, что он убежит. Наоборот, я опасаюсь, как бы его не попытались убить. Мы пока не знаем, с кем имеем дело. А я тем временем кое-что проверю. Забыл сказать вам, Бурдо, я переехал. Сами понимаете, я не мог больше оставаться у л а р д е н о в К тому же сама госпожа Ларден буквально выставила меня за дверь. Так что в настоящее время я обретаюсь в доме Ноблекура на улице Монмартр. Вы его знаете. Мой дом в вашем распоряжении, сударь. Я искренне благодарен вам, Бурдо, за предложение. Но у вас и без меня полно народу. н и к у л я сел и начал писать записку с Артину. Желая поскорее прочесть письмо Изабеллы, он, попрощавшись с инспектором, вышел из шатле и быстро зашагал в сторону сены.